И Второй акт. Четыре года назад и три года назад. Как же давно это было. Прошлой ночью был шторм. Носимые порывами ветра плотные черные облака собрались в какую-то причудливую воронку. С неба падали редкие капли. Все это было предвестием грядущего ливня. На одной из равнин с редкими островками травы и тонких деревьев под единственным гигантским деревом, которое стало укрытием от дождя. «Джошуа, куда ты собрался в такую погоду?» — крикнул мальчик с серебристыми волосами в спину старику. «Нет, не оставляй меня! Разве ты не говорил, что всегда будешь со мной?» Старик вышел из тени дерева под капли дождя. «Поражение заразно!» — коротко ответил он. «Если ты будешь жить с побежденным, то она обязательно передастся и тебе». Мальчик молчал, а старик продолжил говорить. «Поэтому я оставляю тебя здесь». До тех пор, пока ты не обретешь силу, способную бороться с этой болезнью. То есть до этого момента должен жить здесь один? Именно. Старик кивнул раздражительно быстро, и мальчик изо всех сил сжал зубы. Ты идешь искать Ластихайта? Тише, чем раньше, спросил он, однако в его голосе чувствовалось больше силы. Ну же, Джоша, куда ты идешь? Я иду поговорить с еще одним человеком, которому должен все рассказать. Увидев загадочную улыбку старика, Мальчик нахмурился. Еще одним человеком?» «Песна певица и цвета ночи». «Цвета ночи?» «Да, это такая песня, которая не является ни победителем, ни побежденным. Мальчик не мог понять его слов, поэтому лишь вновь и вновь пережёвывал их у себя в голове. «Элефес, как ты думаешь, когда человек становится побежденным? Старик задавал ему этот вопрос бесконечно много раз. «Когда проигрывает в состязании?» Неправильно! Вердикт старика был всегда одинаковым. Какие бы ответы мальчик ни давал, его наставник ни разу не кивнул. И даже сейчас, в момент их прощания, все осталось неизменным. Но так когда же? К сожалению, об этом тебе должен рассказать непобежденный. Сухо улыбнувшись, покачал головой Джошуа: Лефис, ты не должен стать таким же, как я. Таким же, как я или Мишдар. Это были последние слова старика.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 Несмотря на огромный размер, он тоже замер подобно камню, не совершая даже малейших движений. Не сдвигаясь с места, они оба разглядывали стоявшего перед ними невысокого старика в песочно желтой робе. Этот старик представился как Джошуа. «Итак, Ева-Мари, что ты собираешься делать теперь? Жить мне осталось уже совсем недолго, как и тебе». Положив руки на грудь, женщина закрыла глаза. «Не может быть. Ты больна?» Она не ответила, но ее молчание было яснее любого ответа. Поэтому я. Голос женщины вдруг прервался, а вместо него пусто огласил детский плач. Обернувшись старик, увидел мальчика с волосами цвета ночи. Мама! Женщина обняла прижавшегося к ней мальчика, фигура огромного дракона незаметно пропала, и в ногах у них затаилась маленькая ящерица цвета ночи. Как это? Невольно возвысил голос Джошуа. Рядом с женщиной, которой еще не было и 25, стоял мальчик лет десяти. Да и учитывая, что в пустоши она была одна, вряд ли бы ей нашелся здесь муж. Скорее всего, она взяла сироту из приюта. «Могу я узнать имя этого мальчика?» Выбрав момент, когда женщина успокоила ребенка, спросил старик. В его вопросе не было какого-то глубокого смысла, лишь любопытство. «Найт». На музыкальном языке селофена «Найт» означал «рассвет». Какая ирония! Вложенный в это имя смысл полностью противоположен ее песнопениям цвета ночи. Почему она дала своему ребенку такое имя? Нет, об этом спрашивать нельзя. Я в Марине из тех, кто даст имя ребенку просто из прихоти. А значит, спрашивать об имени в присутствии самого мальчика будет совсем некрасиво. И к тому же мне удалось увидеть такую редкость. У женщины, которая отталкивает других, есть и такая ласковая материнская сторона. По правде говоря, у меня тоже есть ученик, почти что внук. Жаль, что я не могу представить его вам сейчас. Пусть мы не встретились сейчас. Однажды мы можем пересечься как-нибудь по чистой случайности. Верно. Да, я чувствую, они обязательно встретятся. Лефис, ты и именно ты ни за что не должен стать таким же, как я или Мишдор. Молюсь, чтобы и тебе, подобно этому мальчику и его маме, довелось испытать лё. Это случилось три года назад.